Глава 18. У меня было скверное настроение, и я лениво ковырялся в тарелке. Карит, постоянно восхищавшийся моим незаурядным аппетитом, участливо поинтересовался, в чем дело, выразив опасение, что меня не устраивает качество пищи. «Еда, как всегда, превосходна», — сказал я, — «но у меня был трудный день». Или действительно оказалась убийцей, а я вел себя как последний идиот. Мой главный подозреваемый оказался специальным агентом лорда Калита занимающимся проблемой Дивана Авуля. «Ваше вмешательство существенно затруднило его работу», сказал мне лорд и добавил, что вопреки моим предположениям, прекрасно осознавал важность проблемы, с которой столкнулся его остров, и пытался ее решить, не привлекая общего внимания. Горит Орделл несколько раз был готов завершить дело, в этом ему помогал мой замечательный маг Джерард Эд, но они терпели неудачу, так как вы болтались у них под ногами и вспугивали преступников. Если бы не вы, мы знали бы, кто ввозит Дива на остров, и преступник уже находился бы за решеткой. Я, по правде говоря, в этом сильно сомневался, но защищался без особого энтузиазма. Теперь Калит в случае провала мог сделать меня козлом отпущения. Кроме того, будучи человеком честным, я не мог отрезать того, что совершил серьезную ошибку, преследуя горит Тарделла. Лорд был прав и в том, что своей деятельностью я мог спугнуть торговцев наркотиком. Вернулась Макри и, узнав о моем горе, выразила мне сочувствие. Он даже не поверил в то, что мы подверглись нападению, жаловался я. Когда я рассказал Калиту об эльфах с копьями, тот предположил, что это была галлюцинация под воздействием фазиса. Одним словом, лорд Калит весьма огорчен, так как не узнал, кто стоит за всем этим делом. Я же, со своей стороны, отказываюсь от дальнейшего расследования и умываю руки. После унизительной беседы с Калитом я был вынужден сказать Вазармефету, что повредила древо Хисуни и убила жреца, действительно его дочь ближе к суду я попытаюсь представить Калиту, смягчающую вину обстоятельства, добавил я, чтобы подсластить пилюлю. Вазар Мефет поблагодарил меня за усилия, но у него при этом был такой затравленный взгляд, которого мне раньше видеть не доводилось. «Неужели ты действительно отказываешься от дела?» – спросила Макри. «Раньше ты так никогда не поступал, даже в тех случаях, когда твой клиент был виноват. Кроме того, тебе удалось обнаружить довольно странные факты». «Что я смог обнаружить?» – произнес я воздев с безнадежным видом руки к небесам. Лишь то, что жрец Древа перед смертью принял дозу Дива достаточно большую, чтобы тут же уснуть. Это действительно странно, но кто знает, может быть, жрецы способны без вреда для себя принять лошадиную дозу. Элит кляла, что ее дружок не употреблял наркотик, но она могла и соврать, чтобы не подорвать его репутацию. Кроме того, Элит нашла кинжал там, где его вовсе не должно было быть. Но что из этого следует? Ничего. Не исключено, что его просто там потеряли. Все остальное, повреждение древа и странное поведение, можно было объяснить чрезмерным употреблением дива и любовной драмой. Никакой пользы из этих сведений я извлечь не могу. Одним словом, я не оправдал доверие Лаза. Позже вечером я отправился к своим друзьям-оруженникам, чтобы выпить пиво. Но на сей раз даже обильное возлияние было не способно улучшить состояние моего духа. Оруженники веселились, предвкушая несколько дней отдыха вдали от своих горнов и одновременно сокрушались, оценивая шансы Авулы, в разного рода соревнованиях и конкурсах. Я видел, как наши соперники каренфала репетировали сцену, в которой королева Лиувин ведет свои войска на штурм древесной крепости Колдуна. Это нечто потрясающее, — говорил мастер по изготовлению щитов. Там есть все — музыка, драматизм, действия, великолепные костюмы. А что касается их королевы Лиувин, Эльф состроил такую похотливую ружу, что все остальные расхохотались. Одним словом, нашим актеришкам им нечего противопоставить. Никто из оружейников не видел репетиций актеров Авулы, их подготовка к фестивалю проходила в строжайшей тайне. «И все это для того, чтобы скрыть вопиющую беспомощность Софи Арета», – продолжил специалист по счетам. «Не понимаю, почему лорд Калит назначил главным режиссером этого престарелого мага?» «У меня сложилось впечатление, что народная поддержка мага за последние дни совсем сошла на нет». «Каждый должен заниматься своим делом», – разглагольствовал главный критик. «Шесть лет назад ему удалось защитить нас от цунами. Честь ему за это и хвала». Что касается погоды, это лучше его никого не сыскать. Да, мы знаем, что он создал для лорда Калита плащи, который не способен пробить ни один клинок. Никто и не отрицает, что он первоклассный волшебник, но ставит спектакль «Фи». Среди жонглеров абсолютный фаворит пока еще не выявился, хотя некоторые предпочтение все же отдавалось Шутан Ирхимас. Зато имя победителя турнира «Малолеток» не вызывало сомнения. Им единогласно объявлялся Ферис Арки. О том, что Макри готовит к соревнованиям и Сос, Никому известно не было, и у меня еще оставалась надежда на небольшой выигрыш. Из соображений такта вопрос об элит Ирмифет за столом не поднимался. Ее вина была полностью установлена, но никто не хотел об этом говорить. Во всяком случае, со мной. Юная поэтесса Дру появилась на лужайке позже всех. Она была гораздо веселее, чем во время нашей последней встречи. Оказалось, что лорд Калит выпустил Лития из тюрьмы, предупредив, что если тот хотя бы раз прикоснется к диву, его немедленно вышлют с острова. Дру была страшно благодарна мне за то, что я устроил ей свидание с Литием в тюрьме. «Если вы почувствуете, что я могу вам чем-то помочь, дайте мне знать», — сказала она. «Непременно», — ответил я. Распрощавшись со мной, Дру отправилась к подножию холма, чтобы подискутировать со своими друзьями-поэтами. Я тоже скоро ушел, прихватив с собой изрядное количество пива. Запасов напитка, как я надеялся, не должно было хватить до вечера следующего дня. Следствие прекратилось а участвовать в увеселениях эльфов настроения у меня не было. Мне вдруг страшно захотелось очутиться в турае, пусть даже и в виде замороженной пикси. Если Элитка казнят сразу после фестиваля, я все еще буду находиться на ауле. Несмотря на то, что пива у меня было более чем достаточно, перспектива увидеть, как вешают моего клиента, вергла меня в черную меланхолию. Весь следующий день я бесцельно бродил по острову, натыкаясь повсюду на толпы веселящихся эльфов. Нехорошие вещи на ауле по-прежнему происходили, Но ночные кошмары у обитателей острова исчезли, и эльфы радовались от души. Они с семьи на поляны, чтобы понаблюдать за тренировками жонглеров и послушать последние спевки хоров. Заметно потеплело, и остров купался в лучах солнца. «Ненавижу это место», — сказал я Цицерию. «А я, напротив, нахожу его очень милым», — ответил заместитель консула. «Мы с ним стояли в тени древесного дворца. Лишь потому, что вашему клиенту не грозит смертная казнь». Услыхав эти слова, Цицерий заметно опечалился. До того, как обязанности заместителя консула стали отнимать все его время, он был превосходным юристом и великолепным оратором. Однако в качестве обвинителя он своим красноречием пользовался крайне редко. Являясь бастионом лучших традиций города, он предпочитал выступать в судах в роли защитника. Цицерий, так же как и я, терпеть не мог, когда мужчина, женщина или, если на то пошло эльф, отправлялся на эшафот. Впервые в жизни я увидел, Как не может найти нужных слов. Он долго молча взирал на древо Хисуни, а затем произнес. «Вы сделали все, что могли». Открытие фестиваля намечалось на завтра. Соревнования жонглеров должны были состояться около полудня, а по их совершению начинался турнир молодых эльфов. На второй день празднества наступила очередь хоров, а затем в течение трех дней шли театральные представления. Все это означало, что Исуров тренируется сегодня в последний раз. Поскольку заняться мне было нечем, Я отправился на поляну Леди Естер, чтобы посмотреть на занятия. Макри и Иисуас сидели на траве друг напротив друга, скрестив ноги и закрыв глаза. На коленях у каждой лежал меч. Так неподвижно они восседали довольно долго. Это, видимо, и есть знаменитая Суразу, подумал я, и решил, что Суразу все-таки лучше, чем Гаксин, поскольку в этом случае Иисус не избивает до полусмерти. Но иисус вдруг дернулась и потянулась к мечу. Но прежде чем ее пальцы коснулись рукоятки, Макри подняла свое оружие и плашмя ударила мечом по голове ученицы. Из рану на лбу Исуа сбрызнула кровь, а сама она ничком упала на траву. Макри, продолжая сидеть скрестив ноги, схватила Исуа за волосы и рывком поднялась с земли, два-три раза шлепнула по щеке. — Отвратительная техника, — сказала она, как только к Исуа свернула сознание. — Вернись в позицию. — У меня течет кровь, — звыл эльфенок, вытирая ладонью лоб. — Прекрати болтовню, — оборвала ее Макри, — и приступай к медитации. Иисус, у которой, видимо, все еще кружилась голова, приняла нужную позу, и они обе смежили веки. Приняв твердое решение никогда не брать у Макри урока в медитации, я тихо удалился. Я вернулся в тихий дом Карита и провел остаток дня, сидя у окна. Солнце давно скрылось за горизонтом, зашла луна, но мое настроение лучше не стало. Я чувствовал себя несчастным, как неожская шлюха, а может быть даже и того несчастнее.